Глава восьмая Показное высокомерие первой герцовской линии Кортес покинуло меня сразу же, как только оказалась в коридоре. Двери за собой я закрыла. Да так и осталась стоять на прежнем месте. Когда идти обратно, я помнила. Но вот только идти туда не хотелось. Как и возвращаться в компанию Серафимов. Поздновато теперь объявлять себя напуганной барышней, опасающейся не совсем мертвой девицы. Тяжело вздохнула, рассматривая все еще пылающий алым огнем клинок. Явление завораживало, будто согревало меня всё изнутри и нисколько не вредило, что казалось уж совсем невероятным. Хотя, после ходячего трупа, исполняющего обязанности горничной, и кучки заносчивых всесильных магов, чему я удивлялась до сих пор. Занятая далеко не радужными раздумьями, не заметила, как за спиной отворилась дверь, потому и вздрогнула. Когда на плечи легли тяжелые ладони Серафима. Идемте, я вас провожу, тихо обронил Натаниэль. Хватка исчезла. Мужчина шагнул в сторону, поравнявшись со мной, и протянул руку в приглашающем жесте. Как бы не хотелось отказать, правила вежливости никто не отменял. Да и толку воевать на пустом месте с тем, кто заведомо сильнее. Спасибо, отозвалась ему в тон. Немного поколебавшись, все же вложила свою ладонь в чужую ощутив, как при соприкосновении покалывала пальцы, будто на мгновение неведомая искра вспыхнула. Наваждение какое-то. «Могу я узнать у вас кое-что?» Поинтересовался тем временем мой сопровождающий, беря направление к западному крылу. Вопрос оказался неожиданным, но все равно кивнула. Если уж требовала от него ответов и объяснений, то и самой молчать не стоило. «Что за живой труп, о котором вы постоянно думаете?» Удивилась еще больше. Даже остановилась, тем самым вынудив остановиться и на Таниэле. «Это вы меня спрашиваете?» Сорвалось с губ «На вашей горничной? И вы, правда, мои мысли читать можете?» Прозвучало уже в бескрайнем негодовании. Стало неимоверно грустно и тоскливо. Не очень приятные чувства нахлынули вместе с осознанием того, что у меня вообще никаких шансов не осталось. Точнее, их и не было никогда. Как оказалось. Просто я только сейчас в этом окончательно убедилась. Нет, я не могу читать ваши мысли, леди Эмилия. Покачал головой Натаниэль. И прежде чем я успела переварить и сопоставить достоверность его слов, добавил снисходительно. Хан может. Осмыслить я не успела. К кто? Ну вот, теперь я еще и заикаться начала. Ханиэль. Отозвался в полуулыбке Серафим. Он обладает ментальным даром. Может считывать чужие мысли и эмоции. Это он мне рассказал. Так кто она? Создатель. Еще немного, и в моей голове вместо мозгов будет сплошная каша. Они просто сплавятся в ближайшем будущем. То есть, прочитать мои мысли о трупе он смог, а о ком конкретно нет, прищурилась ответно. С огромным усилием опустила комментарий, что уже и так озвучивало факт того, кем являлась девушка. «Да и у них тут подобных есть сколько вообще. Если даже понять вот так, сходу не может о ком именно речь». «Не успел прочитать все», — болезненно поморщился Серафим. «У вас их слишком много». Каменные стены пустого коридора отразили протяжный обреченный стон. «Мой». «Вы сказали горничная». Терпеливо, будто обращался к малому дитя, вновь заговорил Натаниэль, чуть сжав мою ладонь в своей. «Как она выглядит?» Что говорит? Как себя ведет? Взгляд цвета болотной тины смотрел настолько участливо и заинтересованно. С искренним любопытством даже, я бы сказала. Он серьезно? Прочитать по лицу стоящего рядом не удалось. Пришлось интересоваться вслух. А сами вы не помните, как выглядят мертвые девушки, которых воскрешаете, и вы служение потом себе берете, да? Серафим помрачнел в одно мгновение. Как-то недобро прищурился. Я ответил не сразу. Прежде несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, ненадолго прикрыв глаза. «Я обладаю даром смерти. Я умею только убивать. Воскрешать не в моих силах. К тому же некромантов среди нас нет. Да и ни в каких горничных, леди Эмилия. Мы не нуждаемся». Проговорил медленно и проникновенно. Даже разделил слова небольшими паузами. Очевидно, чтобы некоторым усвоилось лучше. Вот только понимание вам не все равно не прибавилось. А кто тогда вашу постель перестилол? Выпалило в сердцах. Все же трудновато поддерживать достойный диалог, смысловая нагрузка которого ускользала от понимания все дальше и дальше. За порядком в храме и теми, кто в нем обитает, присматривают жнецы, обители равновесия, независимо от чего-либо желания. Их изгнать мы не в силах. Они безлики. И каждый видит их такими, какими хочет воспринимать. Устало вздохнул Натаниэль. Так в каком образе видели одного из них лично вы, леди Эмилия? Серафим снова прищурился, пытливо всматриваясь в мои глаза, словно выискивал ответ на заданный вопрос в них, раз уж я сама бессовестно молчала. А я отчаянно боролась с желанием завыть на всю эту ихнюю обитель. Обнять себя руками, забиться в какой-нибудь темный угол и потом долго-долго рыдать, как когда-то в детстве. От собственной глупости, от бессилия. И просто так тоже. Нервы были давно на пределе. Но поскольку позволить себе подобного я точно не могла, потянула мужчину за собой дальше по коридору. Так и не ответила. Но зато вспомнила, о чем бы еще поговорить. «Что вы делали в ту ночь во владениях моего отца?» Задала давно мучающий вопрос. «Ведь если в охотничьем домике самое злополучное для меня время был не Ариас, а Серафимы помогли...» Выводы складывались сами собой. «Я не могу сказать...» Осторожно отозвался на Даниэль. По крайней мере, сейчас. Добавил немного, повременев: «Раз уж и сама минуту назад сделала примерно то же самое...» «Что ж, один-один...» «Хорошо...» Выдохнула в согласии, нехотя. Наставшийся путь до спальни мы провели в молчании. Первым в комнату вошел серафим. Я же медлила, не желая вновь натолкнуться на какого-то там жнеца, который пусть вовсе и не ходячий мертвец, как оказалось, но все равно жуткое создание непонятного происхождения. Леди Эмилия, заметив мое состояние, обернулся на Таниэль. Он все еще находился слишком близко. До такой степени что могла уловить, как в темных зрачках переливались блики от до сих пор пылающего алым пламенем клинка в моей правой руке. «Да?» – проговорила неосознанно. Просто разум отказывался выполнять свою самую основную функцию, утопая в зелени чужого взгляда, будто в самом глубоком болоте, откуда не выбраться без чужой помощи. Что бы вы ни думали, здесь и сейчас самое безопасное место во всей Иории для вас. «Никто не причинит вам вреда», — ответил он. «И в эту комнату тоже никто больше не зайдет, если вас это беспокоит». Замолчал и через паузу добавил. «Помимо меня, разумеется». Если в начале речи первым моим порывом было поблагодарить, то вот последнее дополнение быстренько развеяло наивное стремление в адрес Натаниэля. Сухо кивнула решительно перешагнув порог. Мужчина закрыл за нами дверь. Но после дошел до кровати, подобрав лежащее там снаряжение. И стоило мне открыть рот в намерении разузнать побольше о странных созданиях, как повторно покинуло мое общество без предупреждения. Мне только и осталось лицезреть, как закрылась еще одна дверь за его спиной. Почему меня это так раздражает? Хотя нет, не раздражает, неимоверно бесит. С досады отшвырнула все еще горящую сталь в сторону. Клинок звякнул, ударившись о каменную стену. Я остался лежать на полу по правую сторону от меня. Пламя потухло. Прям мечта, а не супруг, — проворчала себе под нос, скривившись от негодования. Раз уж на этот раз мне было известно направление, в котором скрылся Серафим, не замедлила отправиться следом, чтобы расставить хоть подобие приоритетов в нашем общении. Очевидно, с его стороны ничего подобного точно не дождаться. «Быть может, в следующий раз вы хотя бы соизволь...» начала, толкнув дверь. Да так и замерла с открытым ртом на пороге, в растерянности разглядывая просторную купальню из белого мрамора, чьим главным украшением был по пояс раздетый воин. Тот, в свою очередь, с огромным сожалением косился в сторону невостребованного затвора на резном деревянном полотне, за которое я вцепилась обеими руками. Ноги вот уже во второй раз в присутствии на Даниэля отказывались удерживать в вертикальном положении. Я собиралась извиниться и вернуться в спальню, отложив неуместный диалог. Но дар Речи окончательно отказал. Да и развернуться в обратную сторону тоже уже было неактуально. Больше хотелось внимательнее рассмотреть затейливый узор черной вязи татуировок, опоясывающих тело Серафима. Символы были похожи на те, которые доводилось видеть на лице еще одного из них, но все же отличались. И все равно казались очень знакомыми. Нет, разобрать их значение я не могла. Но казалось, что если подойти ближе, тогда. Тема занялась, невзирая на не очень подходящее время. Что я, полуобнаженных мужчин не видела, что ли, никогда в жизни? Ну да, не видела. Эм, то ли собирался обратиться ко мне по имени, то ли просто пребывал в шоке от моей наглости на Таниэль. Что вы делаете? Серафим даже шаг назад сделал, когда я к нему вплотную приблизилась. Это я отрезвило меня. Ненадолго. Ведь только теперь, проследив узор очень интересующего меня рисунка, от широких мускулистых плеч, вдоль груди, ниже кубиком пресса, заметила. «Вы ранены?» — выдохнула ошалела. «Если все происходящее за последние сутки и было за гранью привычного, то конкретно этот факт меня буквально в ступор вогнал». «Нет», — бессовестно соврал Натаниэль, чем и заработал от меня снисходительную усмешку, а также показательный взгляд, переполненный скептицизмом. «Почти зажила». Нехотя добавил, он и аккуратненько в сторону шагнул. Глубоко вздохнув, я прикрыла глаза, вспоминая то, чему учила Эвет когда-то. Давайте помогу, выдала итог собственным мыслям. Серафим отрицательно помотал головой и взглядом указал мне на дверь. Наивный. Это еще почему? полюбопытствовала я, уперев руки в бока. Послышался обреченный вздох. Не от меня, конечно. И так все заживет, леди Эмилия. Нет необходимости, оправдался мужчина. И я сам. Я же бросила еще один скептичный взгляд на рваную глубокую рану, пересекающую низ его живота. Кровью она, конечно, не сочилась, но выглядела точно не из разряда тех, которые скоро заживут. «К тому же, перевязал хотя бы. Мало того, что заносчивый, так еще и упрямый», — скривилась в ответ. И пока Натаниэль пытался осмыслить, откуда во мне столько смелости взялось, окинула оценивающим взглядом окружающие. На скамье неподалеку возвышалась топка белых полотенец. Взяла несколько. Смочила тонкий хлопок, попутно сожалея о том, что травяных настоев здесь явно не сыщешь. Вернулась обратно к Серафиму. «Промыть надо», — пояснила собственные действия. Собеседник ценности фразы явно не оценил. Прищурился недоверчиво, склонив голову чуть влево. Но сопротивляться не стал. Я же, без зазрения совести, расстегнув пуговицу на его брюках, чуть приспустила ткань и быстренько обработала рану, пока жертва моей инициативности продолжал придирчиво следить за моими действиями. «Хм...» — услышала от него задумчивая едва слышно. Вопросительно вскинула бровь. «Совсем недавно вы меня убить намеревались. А теперь вот спасаете», — протянул он насмешливо. «Почему?» «Хороший вопрос. Еще бы знать на него ответ». «У меня вообще турная привычка — встревать, куда не просят, и за руки хватать кого не надобно, с некоторых пор. Все окна заперты, и надо думать не без вашего участия. Ни одно открыть мне не удалось. Уверена, двери на выход из храма тоже. А я не хочу провести остаток своих дней здесь, тем более в одиночестве», — выдала первое, что пришло в голову. Очевидно, моя импровизация оказалась правдоподобной, потому что губы Натаниэля исказились понимающие понимающей ухмылке. А сам мужчина едва заметно кивнул, принимая ответ. Дальше разглядывать Серафима я не стала, сосредоточившись на том, чтобы завершить сооружение повязки заставшихся полотенец, накладывая ту на промытую рану. Уже собиралась закрепить ее, но тяжелая ладонь Серафима легла поверх пальцев, не позволяя закончить. Немного потуже хотелось бы, прокомментировал он тихонько. Машинально кивнула, выполняя просьбу. Справилась быстро. А потом вспомнила еще кое о чем. Смочила еще одно полотенце, намереваясь убрать кровь из шеи Натаниэля. Там царапина была совсем мелкой, но все же достаточно. Неожиданно резко отреагировал Серафим, и даже руку мою перехватил, пока я к нему ее тянула. Ваша благодарность просто не знает границ, съязвила я машинально. Освободилась от захвата и всучила ткань ему в руки, после чего гордо развернулась на выход. Было необходимо убраться куда подальше, а то несвойственная обычно вспышка злости грозила захлестнуть сознание. Почему-то стало обидно, а еще очень-очень обидно. Вот только уйти не получилось. Запястье вновь попало в плен чужой ладони, но Таниэль аккуратно развернул меня к себе лицом. «Спасибо», — негромко проговорил он. Уголки его губ дрогнули в намёке на улыбку, и этого вполне хватило, чтобы мой гнев растаял в один миг. Все-таки, чтобы я там не думала о серафимах, красивые зараза. Пожалуйста, ответила, кивнув на показ величаво. Получила в ответ еще одну улыбку, на этот раз искреннюю, теплую, завораживающую во сто крат сильней, нежели предыдущая. От нее даже в душе потеплело, и сердце застучало иначе, точно на вождение. Я вернусь к вам скоро. Вежливо вернул меня к реальности Натаниэль. Отмерла, наконец прекратив бессовестно пялиться на него. «Подожду вас там», — махнула рукой на выход из купальни. Сама тоже поспешила отправиться туда же. И как только дверь за моей спиной закрылась, шумно с облегчением выдохнула, облокотившись спиной на деревянное полотно. «Создатель, что со мной происходит?» Как ни старалась, не смогла собраться ни с одной мыслью, которая бы объясняла собственное поведение. Думать о том, что удалось узнать за сегодняшний день, тоже не стало. Слишком много всего для одной маленькой, одинокой меня, чтобы вот так сразу осмыслить и понять. Тем более принять. «Создатель, помоги мне», — пробормотала беззвучно. Присела на край единственного имеющегося предмета мебели, уныло разглядывая голые каменные стены вокруг. Бросила взгляд в сторону дверей, за которыми находился Серафим. Какое-то время так и сидела, ожидая его возвращения. А потом усталость взяла верх. Молодушно решив, что не пропущу тот момент, когда он вернется, если буду внимательно слушать, прикрыла глаза и устроилась на краю кровати удобнее, облокотившись на подушке в изголовье. Да так и провалилась связкую темноту царства Морфея в считанные секунды, совершенно позабыв о том, что постель чужая.